ф р е д р и к весь передернулся. Не та же самая, это точно, но очень п о х о ж а Он увидел ее только мельком, однако успел заметить, что кожаные брюки намного светлее. Стало быть, кукла, которую Хугар носит за пазухой, поновее. Ничего не понятно. И все же ф р е д р и к ощутил облегчение, словно камень свалился с плечи.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 Тут и «Шато ж и с к у р и «Леовиль Бартон», хорошие бургундские вина, кьянти классику. Фредерик остановился на «Шато Леовиль Бартон» 1982-го. Этот год считался особенно удачным для бордосских вин, вот он и решил удостовериться в этом.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 ф р е д р и к вдохнул аромат Леовиль 1982-го и одобрительно кивнул. Первые капли легли на язык и небо, и, наслаждаясь дивными солнечными запахами, воспарившими в носовую полость, он сказал себе «Как хорошо быть ф р е д р и к о м Дрюмом!» или Стивеном Преттом. Состояние Стивена к этому времени можно было определить популярным в некоторых кругах термином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 «Красавица Юлия Хурнфельд!» «Красота с налетом утонченной надменности!» «Застенчивость пошла бы ей больше», — подумал ф р е д р и к Девушка постояла, обозревая бар. Увидев ф р е д р и к а круто повернулась, проследовала к стойке и села там, наполовину, закрытая перегородкой. Вскоре появился ее отец. Он решительно направился к столу, за которым сидели Стивен и ф р е д р и к «Не помешаю».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 Она, видишь ли, задалась целью превзойти самого ш а м п о л ь о н а Страстно увлекается, как и ты, неразгаданными письменами и прилежно осваивает филологические аспекты. Для начала задумала представить идеальное толкование письменности Майя, потом заняться знаменитым ф е с с с к и м диском и, разумеется, дощечками р о н г о р о н г а с острова Пасхи. А? Не слабо? Кроме того, профессор наклонился к уху ф р е д р и к а Она преклоняется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 Он выдавал одну остроту за другой, ф р е д р и к покатывался со смеху и через десять минут совсем перестал стесняться ю л и которая все теснее прижималась к нему. ф р е д р и к спрашивал себя, сколько стаканчиков виски успело прокинуть Стивен. — Завтра никакой рыбной ловли. — Завтра только отдыхать, — возвестил англичанин. ф р е д р и к кивнул.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 Мгновенно обернувшись, Фредерик заметил среди деревьев чью-то фигуру. Крикнув «Погоди, Юлия!», он устремился в ту сторону. Было слышно, как трещат ветки под ногами убегающего человека. ф р е д р и к мчался вверх по крутому склону Клеттона, потом остановился. Куда девался тот тип? Он замер, прислушиваясь. Где-то ворковал Клинтух. ф р е д р и к всматривался в темноту до да боли в глазах. «Что это там впереди? Камень? Высокий пень?» «Нет. Шевелится!» ь Он снова бросился вдогонку. Притаившийся было человек помчался вниз по склону, поросшему мелколесьем. Их разделяло не больше полусотни метров, и ф р е д р и к силился не упустить из вида беглеца. Внезапно нога зацепилась за торчащий корень, и он растянулся во весь рост, угодив одной рукой в муравейник. Живо вскочил на ноги, стряхнул с руки муравьев. Беглец скрылся из вида, но ф р е д р и к слышал треск сучьев.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 Кристалл вынес свое суждение, и лицо ф р е д р и к а Дрюма и с к а з и л о недобрая гримаса. Выражение его глаз в эту минуту хоть кого заставило бы отпрянуть.